до берега. В полдень Фагот предложил перекусить. Костёр не разжигали, не хотели терять время, съели под два сухаря, разодрали солёную рыбу и запили водой из ручья. 15 минут полежим и за работу, предупредил Фагот. Василий достал пачку сигарет, закурили. Что-то Семён так зло На майора смотрел, поинтересовался он. Фогот махнул рукой: "Да ерунда". Наши один раз в лосиху завалили, а майор попутал. После этого был крупный разговор с Семёном. О чём они там говорили, не знаю, но Семён так долго злился на майора, лезет, где как не в своё дело. А потом они помирились. В общем-то, Семён не злопамятный. Да кто его до конца поймёт, может, где-то Остался обида. Ну, честно говоря, завидую майору. Ошивается с нами, а наша грязь не пристаёт к нему. А ты как? Угодил в эту грязь? Фагот почесал бородку и грустно ответил. Покатился, покатился колобком под горку. Понимаешь, всё было нормально в начале. Я эту пакость вот на дух не воспринимал. Любил только шампанское. И то выпивал один-два фужера по большим праздникам. А потом как-то всё разом перевернулось вверх тормашками. Как меня ушла жена, я кидался на стены, бил посуду, ругался с друзьями. А через несколько дней новость на собрании по анонимки вдруг стали разбирать мой аморальный облик. И таким я оказался под лицом, что дальше некуда. Вы вернули всё так, будто я негодяй, жену бросил. Попытался оправдаться, да куда там? Разве переубедишь профессиональных горлопанов? И почувствовал я вдруг себя маленьким мальчиком, который оступился и катится с крутого берега в реку. Катился я. Хватался руками за комья земли, пучки трав, Но травы только резали до крови руки, и я хотел всё ниже, ниже. А снизу поднималось что-то ледяное, чёрное. Я не сдавался, обещал сам себе не пить больше. Свобод безнадёжно махнул рукой. Да разве эту заразу одолеешь? Ну сам знаешь. В общем, выгнали меня с работы. Я обиделся на всех и умотал из Москвы. А ялся на север, на Путину. А потом вот здесь оказался Фогот вдруг встряпенулся. Э, да что я перед тобой расплёскиваюсь? Что ты в душу-то лезешь? Василий пожал плечами. Да никуда я не лезу, а ты не закипай. Зла тебе не желаю. И добра мне твоего не надо. Заскрипел зубами Фогот, вот сплюнул окурок и смерил Василия злым взглядом. А о себе лучше расскажи. Как сам дошёл до жизни такой? Расскажу когда-нибудь. Свободных мурился и показал пальцем на колод. Давай. Твоя очередь мордасить. А я собирать буду шишки. Василий взялся за черенок колота и ударил по стволу кедра. Вздрогнуло дерево и слегка закочалось. Да не так, подскочил погот. Забыл, как я делал. Иначе выдохнешься через 10 ударов. Бей на изкосок и разворачивайся всем корпусом, а не одними руками работай. Василий ещё раз ударил. Вот теперь что надо, похвалил Фогот. Ничего, первых 2-3 дня измочалишь себе мышцы, а потом привыкнешь. Валей. Сколько ж в нём кило в этом чёртовом колоте, спросил Василий снова, нанося удар по кедру, и сам ответил. Так не меньше 30, а может все 35. Как же вот тут с сердечным умудряетесь драть водку литрами, да ещё и больше чифирок гонять, а потом такой агромадины махать. Ведь сдохнуть можно. И как его сердце от никотинена, на алкоголине выдерживает. с каждым ударом приговаривал Василий. Вот такая домкара небесная, отзывался Вагод. Махай, махай, Вася. Кучу денежек заработаешь. Считай каждый взмах пятак. Видишь, как много мы стоим? Василий сбросил куртку и рубаху. Пот заливал глаза, руки едва-едва слушались. Но он не останавливался, стыдно было перед хлипким, изнеженным фаготом, который все утро ворочал колотом без передыху. Даже злость взяла, вроде поздоровей его и натренированней, а как быстро выдохся. «Сноровка нужна во всем! Дело не в силе!» — успокаивал он себя. С каждым ударом стройный красавец Кедр все больше и больше раскачивался. Оскакивала кора, обнажался его беззащитный ствол, и сыпались, глухо ударяясь о землю, шишки, те, что должны были дать жизнь новому кедровому урожаю, тайге завтрашнему поколения. Да что ж это я вдруг схватился, Василий? Ведь с детства учили не издеваться над хлебным деревом, всё равно что буханку ногами в грязь затоптать. разодалился, размахался колотом, как не смышлёныш. Он отбросил колот в сторону и похлопал в ствол кедра. Прости, братец. Ох, как изуродовал тебя. Ты чего? У Майлса из-за кустов появился фагот. Такой здоровый мужик, а уже сник. Василий стоял за дров вергло голо пытаясь завить веями разглядеть макушку дерева. Ты чего там увидел? Забеспокоился Фагот. Небо. Понимаешь, Фагот? Кусок неба. И в нём верхушка дерева. Того дерева, которое мы с тобой две подлюди, две гниды уничтожаем. А тебе, Фагот, никогда не бывает жаль. кедры, когда мордасишь их колутом. Бабай. Неожиданно для себя ответил Фагот и растерянно огляделся по сторонам. "Да чего, Вась?" "Ну, в самом деле, мы люди, а она деревяха. Какой нам дело до неё?" "А, Вась?" "А ты слышишь, Фагот, как стонет кедр?" Ты ты должен слышать. У тебя музыкальный слух. Аглох, я Вась. Фагот испуганно глянулсы и понизил голос. Точнись. Что с тобой? Ну хочешь, не будем их мордасить. Будем только опавшие шишки поднимать. Да много ли так насобираем? Семен с нас шкуру спустит, если норму не выгребем. Знаешь, как он говорит? Сибирь благая, мошка злая, народ бешеный. Понял, Вась? Понял. Василий снова взялся за колод. Лады, фагот, забудь, о чем я тут говорил. И он снова взмахнул колодом.